На полную подготовку ушло 2 дня, больше, чем предполагал Ози. Но в Лидингтоне у сердных торговцы практически отсутствовали, как и конкуренция между ними. По большей части люди, встречавшиеся Ози, вели себя будто укуренные, и вскоре он понял, что это вполне могло оказаться правдой. Дети целыми днями болтались на улице, посещение школ похоже не было обязательным. И они учились тому, чему могли научить их родители. Тем не менее, он добился успеха. Мистер Стаффорд был весьма рад его видеть и в отличие от Ариона, не проявил никакого скептицизма по поводу странствий в лесах. Этим занимались многие мои клиенты, признался он. И я всегда согласен выкупить свои товары, когда вы вернётесь. Некоторых покупателей я больше никогда не видел. И я уверен, они путешествуют по галактике. Кто знает, как далеко могут завести эти тропы? Они не отмечены ни на одной карте. И не верьте мирзавцам, которые попытаются всучить вам подделки. А таких, как оказалось, было весьма много. Пока Ози и Орион ходили по городу, собирая недостающее снаряжение, Ози получил не меньше дюжины предложений. Ему показывали ветхие, расписанные пергаменты с золотыми рунами и прекрасными рисунками животных и растений и линиями, ведущими к созвездиям, неизвестным в содружестве. Один мошенник показал чёрный гладкий лист с замысловатыми схемами, якобы оригинал карты, полученный из рук сельфенов. Но в остальном же это были потрёпанные бумажки или странички старых записных книжек отважных путешественников, прошедших по тропам. Ози ничего не купил, хотя усилия, потраченные на тщательно продуманный обман туристов, привели его к восхищению. Мистер Стаффорд уговорил его купить лонтруса в качестве вьючного животного. В лесу, как он утверждал, не так уж много еды. И провизию лучше взять с собой. Поэтому Оззи пришлось навестить также шорную мастерскую, чтобы купить сбрую вместе с сумками. Ещё он попросил мистера Стаффорда перековать выбранную им лошадь, рослую кобылу по кличке Полли, буро-гнедой масти. Сухие пайки были заказаны у разных торговцев. На третий день он поднялся ранним утром Когда над горизонтом едва появился золотистый крайчик солнца, а над ручьём ещё струились клочья тумана. Трава после ночного дождя сверкала влагой, и мир от этого выглядел особенно бодряще свежим. Хорошее начало поездки. Ози радовался старту путешествия, несмотря на приветливое отношение хозяина гостиницы и мистера Стаффорда. Ко всему прочему, представление местных жителей о ночной жизни в последнем Пони ограничивалось пением народных песен под расстроенное пианино, питьём эля в количествах, которые могли бы свалить лошадь, и громкими залпами кишечных газов. Два столетия назад всё это доставило бы ему удовольствие, и он бы с радостью присоединился к весёлому обществу. Но постепенно он стал сознавать, что несмотря на молодое, возраст всё же имел кумулятивную природу и со временем начал привносить в жизнь некоторую долю мудрости. Сразу за пределами Лиддингтона раскинулись многочисленные фермы. Аккуратные изгороди из боярышника и ясеня разделяли ровные маленькие поля, и между ними извивались просёлочные дороги. В полях уже началась работа. Пастухи гнали коров на дойку. Затем культивируемые земли сменились обширными пастбищами, а зелёные изгороди хлипкими заборами. Животные из двух десятков миров пащипали траву и сено и не обращали на путешественника ни малейшего внимания. Каменистая колыя постепенно пошла вверх, море позади оазис скрылось из вида. А вскоре дорога и вовсе исчезла, превратившись в простую тропу среди высокой травы. Лонтрус спокойно трусил впереди, и его лохматая серо-коричневая шерсть развевалась на ходу в такт размеренной поступью восьминог. Он был примерно такой же длинный, как Полли, и на треть выше её, но мог перевозить вдвое больше груза, чем любая лошадь. На большой голове, имеющей форму костяного клина, блестели два близко расположенных глаза, а двойная нижняя челюсть позволяла на ходу срывать почки травы. Эти животные, если были голодны, были способны съедать целые кусты. По пути Узи оглядывал проплывавшие мимо окрестности и нередко замечал отдельно стоявшие домики, словно утонувшие в волнах высокой травы. С наступлением дневной жары дома стали попадаться всё реже и реже. У него имелось несколько наивное предположение, что горизонт этой огромной планеты должен был быть шире. На самом деле размер планеты стал очевиден из-за тишины. Воздух впитывал все звуки, погружая мир в полное безмолвие. Ощущение казалось очень странным. Над этой местностью, ограниченной морем и лесом, совсем не было птиц, только огромный луг с его ручейками и бугорками, где даже деревья встречались крайне редко. Но настоящая тишина, как он понял, была обусловлена молчанием насекомых. Если они здесь и обитали, то летали и ползали совершенно бесшумно, и это казалось ему неестественным. Через 3 часа он добрался почти до кромки леса, тёмным покрывалом окутывавшим холмистую равнину до самых гор. Он всегда стоял здесь и с годами становился ещё больше. Ровный плотный массив уходил к самым горам, захватывал нижние склоны и лежащие между ними долины. За последний час Оззи несколько раз почти терял тропу, скрывавшуюся под густой травой и зарослями диких цветов. Но полли, словно зная дорогу, всегда уверенно трусила вперёд и снова выходила на тропу. Теперь он увидел два белых столба, выделявшихся на тёмном фоне древесных стволов. По мере приближения стал очевиден их колоссальный размер. Это были массивные колонны из мрамора высотой около 60 метров. На самом верху колонн стояли какие-то фигуры, грубые изображения гуманоидов. Ветра и дожди столетий, если не тысячелетий, стёрли их лица, оставив лишь оплывшие контуры. Эти столбы были известны как единственные обнаруженные артефакты культуры Сильфенов. Никто не знал их другого значения, как только начало лесной тропы. Полли и Лонтрус резво прошли между ними, даже не сбившись с шага. У подножия одного из столбов Оззи заметил обломки деревянной хижины. Это явно человеческое жилище оставалось без присмотра уже долгие годы. Позади виднелись небольшие кучки камней, выложенные прямоугольниками. и еще не совсем утонувшие в траве и зарослях коричневого испанского мха. Деревья начинались в трехстах ярдах за столбами. Вблизи Оззи снова услышал негромкие голоса птиц, круживших высоко в небе, и вскоре он уже ехал по лесу. В первых рядах стояли небольшие, похожие на земной бук растения с листьями не длиннее пальца руки и, трепетавшими на слабом ветерке, словно маленькие флажки. Потом среди них стали встречаться сосны с гладкими, оловянисто-серыми стволами и тонкими крепкими иглами. Зато трава стала реже, и тропа проявилась отчетливее. Деревья с обеих сторон становились всё выше, их раскидистые кроны уже не давали солнечным лучам опускаться на землю. Копыта полли бесшумно ступали по земле, покрытой толстым слоем гниющих листьев и иголок. Уже через несколько минут Озе, обернувшись через плечо, не увидел ничего, кроме деревьев. На некоторых стволах он заметил вырезанные людьми инициалы и стрелки, указывающие направление. Он в них не нуждался. Сама тропа была проторенной, словно аллея. Да и деревья по сторонам росли так густо, что свернуть было почти невозможно. И снова его окружала тишина. Если какие-то птицы и вили здесь гнёзда, они оставались где-то на самых вершинах деревьев. Вблизи стало заметно, насколько был разнообразен состав леса. Он видел пушистые серебристые листья, винно-красные треугольники ширией его ладони, лимонно-зелёные волнистые круги и совершенно белую листву. Также сильно различалась и кора. от растрескавшихся чёрных пластин до камина гладких бронзовых щитов. Орехи и ягоды висели на них целыми гроздями, и стебли сгибались под тяжестью плодов. На некоторых стволах нашли себе опору лианы. Они обвивали дерево и карабкались вверх по коре, раскидывая в стороны белые и голубые листья. Он заметил такие старые лианы, что их побеги превосходили по толщине стволы, по которым поднимались вверх. Спустя ещё час он стал замечать отдельных животных. Шустрые зверьки с гладким коричневым мехом быстро разбегались при его приближении. Поймать их в фокус не помогали даже его зрительные вставки, но, судя по поведению, он śёл их за тропой одних животных. На берегу первого ручья, пересекавшего траву, он спешился, чтобы напоить поле и лонтруса. Стоило ему встать на ноги, как уззя ощутил боль в мышцах и натёртых местах. Он не ездил верхом уже целую вечность. Положив руки на затылок, он начал поворачиваться в разные стороны, со стонами прислушиваясь к треску и скрипу позвонков. В мышцах возникла противная дрожь, грозящая перейти в судороги. В медицинской аптечке имелся целый набор мазей и притираний, и он дал себе слово воспользоваться ими, как только остановится на ночёвку. Тропа пересекала ручей через брод, выложенный большими плоскими камнями. Ози повёл животных на поводу, с трудом удерживаясь на ногах в быстро текущем потоке, и с радостью убедился, что ботинки не пропустили ни капли воды. После ручья он ещё немного прошёл пешком, в надежде хотя бы частично избавиться от боли в мускулах. Через некоторое время за его спиной послышался стук копыт. Мысль вскочить в седло и ускакать вперёд была отвергнута сразу. Его зад ещё слишком сильно болел. Поэтому он предпочёл терпеливо ждать. Очень скоро на тропе показался идущий рысцой пони. При виде сидящего на нём Ариона, Ози громко застонал. Парень тоже увидел Оззи, и его лицо засияло от радости. Он направил пони прямо к безразлично стоявшей Полли. «Я думал, никогда тебя не догоню», — воскликнул он. «Ты выехал очень рано». «Стой, стой, старик», — Оззи поднял перед собой руки. «Что случилось? Куда это ты собрался?» «С тобой». «Нет, так не пойдет. Ни за что». Арион окинул его дерзким взглядом. Я знаю, кто ты такой. Вот как? А я знаю, что ты сейчас же вернёшься в Лидингтон. Ты Ози. Арион почти прошептал его имя, словно бросая вызов. Ты открыл для человечества переходы. Ты уже побывал на сотнях планет. Ты самый старый и самый богатый из всех людей. Ну ладно. Кое что из этого соответствует действительности, но это не имеет значения. Я продолжаю путь, а ты возвращаешься домой. Я могу помочь. Я рассказал тебе правду, честно. Я был и сейчас остаюсь другом Сельфенов. Я могу помочь тебе их отыскать. Меня это не интересует. Ты собираешься бродить по тропам, по самым далёким тропам, горечо продолжал Орион. Я знаю, ты сможешь Я видел много приезжающих сюда неудачников, но ты другой. Ты Ози. Поэтому я и решил пойти с тобой. Если кто-то и сумеет отыскать путь к другим мирам, так только ты. Он смущённо опустил взгляд. Ты и Ози, у тебя получится. Я знаю. Благодарю за доверие, но это бесполезно. Они где-то здесь. Мальчик перешёл на шёпот, словно сообщал ужасную тайну. Кто? добродушно спросил Ози. Мама и папа, они где-то здесь, они бродят по тропам. Ох, чёртёв. Нет, слушай, я же не собираюсь их искать. Прости, мне очень жаль, правда, но они ушли, и я представляю, как тебе тяжело. Ты должен возвратиться в город. Когда я вернусь, я сделаю для тебя всё, что смогу. Даю тебе слово. Мы найдём тебе новый хороший дом и будем разыскивать твоих родных, а потом я возьму тебя с собой и покажу массу удивительных вещей. Я пойду с тобой, закричал Орион. Я не могу тебе этого позволить. Когда-нибудь ты меня поймёшь. "Да?" сердито усмехнулся мальчишка. "И как ты собираешься мне помешать? Как?" «Я... слушай! Я просто все время буду ехать за тобой следом!» Глаза Ориона сверкали решимостью, он понял, что получил шанс и знал об этом. «А может и впереди тебя? Ты ведь не знаешь дороги?» «Да-да, ты мне даже не нужен! Я сам могу странствовать по тропе и отыскать их!» «Черт побери!» «Пожалуйста, Оззи!» — взмолился парень. Сулфианы никогда никому не причиняют зла, так что тебе не стоит обо мне беспокоиться. Я не задержу тебя. Я хорошо езжу верхом. Впервые за три столетия Ози не знал, что делать. Совершенно очевидно, что надо бы вернуть глупого мальчишку в город и передать его властям. Ну, для начала там нет никаких представителей власти. Тогда надо поручить его служащим какате. и они выполнят его просьбу позаботиться о ребенке. И отошлют на какую-нибудь планету подальше от Сильвер Глейда, которую тот возненавидит. Его приведут в порядок, заставят ходить в школу и сделают добропорядочным членом содружества. А если каким-то чудом его никчемные, сбежавшие от жизни родители в будущем все-таки объявятся, они никогда не найдут сына. Но как же он сумеет заставить его вернуться в город? Связать по рукам и ногам и положить поперек спины Полли? Проклятие! Это невежливо, — заметил Орион и хихикнул. Оззи проснулся за час до рассвета, когда его Эл-дворецкий воспроизвел сигнал старинного будильника. Он медленно открыл глаза и осмотрелся, добавив к обычному зрению инфракрасный спектр своей вставки. Мальчик, плотно завернувшись в толстое шерстяное одеяло, лежал в нескольких метрах от него под небольшим брезентовым навесом, растянутым на случай ночного дождя на бамбуковых шестах. Разведённый с вечера костёр прогорел, и на его месте ярко сияла кучка углей, хотя без усиленного зрения там можно было бы заметить лишь несколько мерцающих искр. Инфракрасное зрение показало ему и несколько мелких зверьков под огромными деревьями, где они собирали упавшие семена и орехи. Ози долго лежал неподвижно. Ещё наконец он решил подняться пораньше и тихонько увести из лагеря полли и лонтруса, а потом сесть верхом и ускакать. Вчера на тропе было много развилок, и он мог выбрать любой из путей, а лес простирался очень широко. Ози изучил орбитальные снимки местности, имеющиеся в разведке Какате. Лес стянулся до самых гор, а местами соприкасался с другими массивами, покрывавшими большую часть континента. Орион никогда его не найдёт. Он ещё пару дней пошатается по лесу, а потом вернётся в уютную безопасность родного города. Ребёнок-сирота, один в лесу чужаков. Проклятье. Арион негромко застонал, и его веки затрепетали, словно от плохого сна. Он вроде заметил, что одеяло соскользнуло с его плеча, оставив часть руки на холоде. Он подошёл и поправил угол одеяла. Арион быстро успокоился и удовлетворённо вздохнул. Спустя пару часов Арион проснулся и увидел, что Ози опять разводит костёр и готовит завтрак. К своему облегчению Ози заметил, что молочные таблетки работают безотказно. Брошенные в холодную воду, они шипели и булькали, пока не превратили её в густую белую жидкость, куда он высыпал сухие овсяные хлопья. К этому он добавил омлет и тосты из неровно нарезанных ломтей твёрдого как железо хлеба, купленного в булочной Линдгтона. Чай он заварил прямо в котелке, приберегая пакетики на будущее, глядя как парень наворачивает за обещяки, словно лёг спать на тощак, воззи стал заново подсчитывать, насколько хватит его припасов. Я взял с собой провизию, сказала Орион. Мальчишка похоже читает его мысли. Вот как? Конечно, сушёное мясо и хлеб для путешествий. Вот только и никаких таблеток, как у тебя, в леденга не нет. Разумно. А как насчёт фильтра помпы? Тоже взял. Виноватое выражение согнулось с его лба большую часть веснушек. Нет. И Оззи показал мальчику, как работает его фильтр. Маленькое механическое приспособление, надевающееся на горлышко бутылки, короткий носик при погружении в ближайший ручей и простейший ручной насос, который прогоняет воду через керамические фильтры. Конечно, не такой эффективный, как мощный молекулярный микрофильтр, не пропускающий бактерии, но достаточный для избавления от уредоносных примесей. Парень развлёкся, выплёскивая воду и снова наполняя свои допотопные пластиковые пакеты из бутылки Ози. "А как насчёт зубного геля?" спросил Ози. Орион не взял ни его, ни мыло. Ему пришлось одолжить мальчику немного из собственного тюбика. Зато Оззи позабавился над озадаченным видом Ориона, когда гель начал пениться у него во рту. Парень быстро прополоскал рот, как было сказано, и долго ещё энергично отплёвывался. Законы химии, как универсальная постоянная, здесь работали. Но когда Оззи проверил свой портативный модуль, он остался таким же мёртвым, как обломок скалы. Подавляющее поле или что там ещё использовали сильфены, неуклонно усиливалось ещё вчера, когда он только приближался к лесу. Сегодня одно затронуло и его биочипы, сведя их эффективность к работе обычного калькулятора. И в виртуальном поле зрения остались только базовые функции. Сама идея такого воздействия заинтересовала Ози, пробудив в нём былое любопытство учёного физика. И он на ходу стал обдумывать математическую вероятность процесса. "Они уже близко", объявила Рион. Близился полдень, и они шли пешком, решив дать небольшой отдых лошади и пони. В лесу стало намного темнее. Среди деревьев вдоль тропы преобладали сосны. Их высокие кроны, хоть и тёмные сами по себе, пропускали бесчисленное множество крохотных солнечных лучиков. Толстый ковёр, опавший хвои, испускал приятный терпкий аромат, и даже тяжёлые шаги лонтруса на этом пружинистом покрытии оставались беззвучными. "Откуда ты знаешь?" спросил Ози. Парень с самодовольной усмешкой вытащил свой амулет. Жемчужная капля в металлической сетке мерцала ярко-бирюзовым светом, словно в ней был заключён кусочек полуденного неба. "Я же говорил, что я их друг. Они продолжали шагать пешком. Ози подозрительно всматривался в ряды стволов, словно ожидая засаду. Он пару раз встречался с сельфенами на Йендаке и бродил в их лесах вместе с сотрудниками культурной миссии содружества. Говорю откровенно, он был несколько разочарован. Недостатки в умении общаться только усилили его предубеждения. Говорить с сельфенами, по его мнению, было всё равно что беседовать с умственно отсталыми детьми. То, что остальные считали игривыми проказами, вызывало в нём сильнейшее раздражение. Сельфены вели себя как в детском саду: бегали, прыгали и лазали по деревьям. И вот он услышал, как они приближаются. Среди деревьев, словно гармоничная птичья трель, послышалось мелодичное пение. Раньше ему не приходилось слышать песни сельфенов. Само собой никто не мог их записать, и во время его посещения Яндака они ни разу не пели. Голоса становились всё громче, и он с удивлением понял, насколько тесно их пение было связано с лесом. Голоса нарастали и ослабевали в полной гармонии с мерцающими пятнами солнечного света и лёгким ветерком, производя почти гипнотический эффект. В новых песнях не было слов даже на языке сильфенов только отдельные протяжные ноты воспроизводимые более искусно гортанью чем любой духовой инструмент изобретённый человечеством а потом и сами сильфены появились перед путешественниками они скользили между деревьями словно резявящиеся призраки Ози пытаясь удержать их в поле зрения постоянно вертел головой сильфены ускорили темп к их пению добавился смех, и они стали прятаться от людей, скрываясь за толстыми стволами и стрелой проскальзывая через открытое пространство между деревьями. В их природе не было никаких сомнений. Они присутствовали в легендах и мифах любого человеческого общества.